Глава двадцать Хантер. Я позаимствовал машину Сейлор. Отвез ее обратно в дом родителей. Я не стал рисковать на случай, если Силли нанял какого-нибудь бугая, чтобы тот приехал ко мне и прикончил меня. А потом поехал прямиком к нему домой в надежде, что он все еще там. Я был признателен за разыскные навыки Нокса. Он был в курсе, где Силли жил, где работал, где срал. как знал и всех его любимых девочек по вызову. Всю дорогу я пытался дозвониться до отца и Киллиана. В конце концов позвонил маме и попросил, чтобы она постаралась связаться с ними и не прекращала попытки, пока не найдет их и не велит им мне ехать на завод. Но почему? Потому что, черт подери, хватит задавать вопросы, мам! Просто сделай это! Я остановил машину перед домом Силли в Чарльстауне, Особняком в якобинском стиле с десятью спальнями, белоснежными стенами на фоне черных окон и пышной лужайкой, которую мне сейчас очень хотелось поджечь. Захлопнул водительскую дверь, громко протопал к входу и постучал в дверь. А потом еще пять раз нажал на звонок для пущей верности. Было уже очень поздно для визитов. Но если мне не светит сегодня поспать, то и его семья ни черта спать не будет. сильно открыл дверь в бордовом халате и с хмурым выражением лица клянусь едва я его увидел либидо умерло в кровавых муках убийственное выражение его лица вмиг стало оживленным хантер какой приятный сюрприз я думал ты должен быть на пути в мэн невинно поинтересовался он боже какая отвратительная актерская игра уровня харриса форда в фильме фрика кид «Просто ужасное! Нам нужно поговорить!» «Что-то случилось?» — поморщился он. Мне захотелось выбить ему зубы. Но вместо этого я улыбнулся. Я попросил Эшлинг заняться мамой и убедить ее предоставить мне частный самолет, чтобы я мог добраться до Мэна. Мама отдала бы мне собственную руку или ногу, если бы я попросил. Но я не хотел разговаривать с ней сам. если этого можно было избежать. Да просто зашел наверстать упущенное. Я пожал плечами. В полночь? Его глаза едва не вылезли из орбит. Я наклонил голову, оттягивая время. Что тут скажешь? Очень по тебе соскучился. Силли нерешительно пригласил меня в дом и жестом велел идти за ним в кабинет на третьем этаже. Налил нам две порции виски и открыл дверь на балкон. Мне хватало ума не притрагиваться к выпивке, которую мне дал Силли. Но я для вида все же покрутил золотистую жидкость в стакане. Мне известно про твой план. Я позволил напитку выплеснуться через край. И я знаю, кто помогает тебе его осуществить. А это уже было ложью. Но если я и был в чем-то хорош, так это в умении сохранять бесстрастное выражение лица. оно спасало меня бессчетное количество раз конечно я подготовился к тесту конечно ты единственная девушка о которой я думал на этой неделе конечно я не слишком пьян чтобы управлять тяжелой техникой не имею понятия о чем ты силли облокотился на перила и отпил из стакана его выдавали мелочи испарина выступившая на висках подрагивание губ И то, как сильно он опирался на высокую балконную ограду. Он нервничал. Я прислонился к двери подальше от перил, внимательно его рассматривая. Надеюсь, вы подготовите реплику получше в свою защиту, когда вас арестуют, мистер Льюис. Потому что попытка взорвать нефтеперерабатывающий завод, в котором находится множество людей, в том числе три основных акционера королевских трубопроводов, это не шутки. Пока ничто из этого не подтвердилось, но едва я произнес эти слова, лицо Силли исказилось от ужаса, и я понял, что попал в яблочко. Он быстро совладал с выражением лица и поставил стакан с виски на мраморные перила. «Кто вбил тебе в голову такую чушь, сынок?» «Твой сообщник», — ответил я. «Очередная ложь». «Нет у меня никакого сообщника». Будешь и дальше петь эту песню, если я скажу, что каждый раз, когда ты звонил ему с одноразового мобильника, он записывал ваш разговор. Я вскинул бровь. Ложь, ложь, ложь. У него вытянулось лицо. Он думал, что у меня есть что-то, чем я на самом деле не обладал. Борису стоило быть умнее, процедил он. Борис, значит. Я был уверен, что отец Сейлор знал, кто он такой. и отметил, что нужно не забыть это проверить. Силли продолжил. «Но в одном ты ошибаешься. Я знал, что ты туда не полетишь. Я никогда не желал тебе зла. Прошу, не обижайся, когда я скажу, что это величайшее в мире вранье». Силли покачал головой и бросился ко мне. Я поднял руку, жестом велев ему стоять на месте. Он остановился. — Слушай, я знал, что история с твоим отцом и братом рано или поздно рванет. Я знал, что ты не полетишь с ними в мен, и ты не полетел. Правда в том, сынок, что я никогда бы не пожелал тебе зла, потому что... — Господи, только не это. — Потому что я твой отец. Его горло нервно сжалось от этого признания, слова пролились между нами, словно яд. — Мой отец какой-то манекенщик из Восточной Европы. рекламирующий нижнее белье, — поправил я. «Так, Джеральд, ты сказал всем, чтобы оставить меня в штате, потому что знал, что я слишком важен и меня нельзя отпускать. К сожалению, с этим согласилась и твоя мать, чтобы сохранить мир в семействе Фицпатриков. Но подумай вот о чем, сынок. Кто заботился о тебе все эти годы? К кому ты бежал, когда тебе была нужна помощь?» Кто прибирал за тобой беспорядок? Я. Всегда я. Я, по сути, был тебе отцом, хотя им не приходился. Я заботился о тебе. А теперь говорю, что это начало нового этапа. Мы можем забрать эту компанию и управлять ей вместе. Мы можем творить великие дела. Быть командой. Они никогда не станут уважать тебя, Хантер. Ты не чистокровный Фицпатрик. не истинный наследник. Твой отец возвел Киллиана на пьедестал, и тебе никогда не достичь его уровня. Не потому, что ты в чем-то ему уступаешь, а потому, что Джеральд никогда этого не допустит. На тебя смотрят свысока. Они не твоя семья. Силли сделал еще один шаг, и я ему позволил. Опустил руку мне на плечо, и это я тоже позволил сделать. Тебя бросали из одной частной школы в другую. Потом отправили к дяде с тетей на западное побережье. У тебя никогда не было ни единого шанса. Я пытался сказать твоему отцу, Хантер. Я умолял. Он сделал судорожный вдох, отведя взгляд и качая головой, будто все это причиняло ему невыносимую боль. Слушай, я знаю, что до сих пор был тебе не лучшим отцом. потому что не рассказал правду. Мне нужно было думать о собственной семье. У меня три дочери, но я обещаю, что с этого момента я буду рядом. «Ты будешь водить меня на матчи по софтболу?» – прохрипел я полным эмоций голосом. Он замолчал, настороженно на меня глядя, а потом согласился. «Да, сынок, буду, если ты хочешь». «А семейные ужины у нас будут?» Продолжил я. «Конечно!» Он вытаращил глаза и с облегчением меня приобнял. «Конечно! Каждую неделю! Я скажу Дайан, что мы всегда тебя ждем!» Дайан — его жена. Сделав вид, что смахиваю воображаемую слезу с глаз, я задал следующий вопрос. «А ты расскажешь мне про пестики и тычинки?» до меня доходили слухи папочка, но неужели мальчики правда делают это с девочками на слух это так больно он отпрянул и посмотрелся в мое лицо, я расхохотался тьфу я оттолкнул его завязывай на хрен я не твой сын, может быть я и тупой красавчик, но черт подери я правда красавчик, а ты похож на горгомеля Персонаж из мультсериала, фильмов и комиксов Смурфы. Главный антагонист Смурфов. Произнеся эти слова, я осознал, что перестал в это верить. Но отчасти. Я не был глуп, не был тупицей. Я попросту был говнюком, которого некому было привлечь за что-то к ответственности. До сих пор. Да ты мелкий г Но прежде чем сильно успел закончить мысль, входная дверь тремя этажами ниже распахнулась снизу послышались крики фбр я издал преувеличенный вздох поднял свой стакан с виски сжал силй щеки свободной рукой чтобы разжать челюсти и вылил содержимое ему в рот нако что-то мне подсказывает что тебе сейчас не помешает пьяная удаль я знал что в дом юисов отправили полицию Я ожидал такой любезности, учитывая, что сам позвонил им и рассказал свою версию событий, но не мог предоставить никаких весомых доказательств. А прибытие ФБР навело меня на мысль, что к этому приложил руку кто-то еще. Трой Брэннон, если быть точнее. Сейлор попросила его о помощи, зная, что я могу не справиться в одиночку. Она попросила отца о помощи, хотя ненавидела все, что он делал и олицетворял. Ради меня. Лицо Силли исказилось от ярости. «Они ходячие трупы! Тебе ни за что до них не дозвониться, идиот! Там, где они сейчас, нет сети!» «Зачем ты это сделал?» – спросил я. На лестнице раздался топот. Судя по звуку, их там был не один десяток. Свершилось. «Ко мне всегда плохо относились. Я отдал королевским трубопроводам лучшие годы своей жизни, но не получил даже повышения. Правда в том, что у твоего отца все руки в крови, потому он и нанял Троя Бреннана и его сына. Килиан, удобный ему террорист, дьявол, готовый в любой момент разверзнуть врата ада. А ты? Ты просто идиот!» Я пытался спасти эту компанию от самого себя, от ужасной несправедливой преемственности. Силли схватил меня за рубашку и попытался перебросить через перила. Он называл меня идиотом все шесть месяцев, что я провел в Бостоне, но при этом сам с чего-то решил, что сможет сбросить вниз игрока в поло весом в девяносто килограммов и ростом сто девяносто пять сантиметров, к тому же состоявшего сплошь из мышц и феромонов. Я отступил на два шага, а потом толкнул его к перилам, отчего он согнулся пополам и повис, застыв на грани жизни и смерти. Дом был чертовски высоким. Воздух казался разреженным и холодным, словно дыхание сосулек. «Тебе конец, Фицпатрик!» — выпалил он, раскрасневшись. Парни в черном открыли дверь с ноги. Я обожал, когда они так делали. Дверные ручки для слабаков. И, ворвавшись в кабинет, схватили его за халат. Я помахал ему пальцами на прощание. «У нас всегда останется наша малая лига по софтболу!» — крикнул я. «Пошел ты!» — проорал он в ответ и весьма невежливо. «Я хочу позвонить адвокату! Дайте мне поговорить с адвокатом!» Я задержался на полчаса. чтобы изложить двум следователям свою версию событий, а потом спросил, могу ли я вылететь в Мэн. Мне ответили утвердительно. Когда я вышел из дома Льюисов, мне пришло сообщение. «Эш, мама сказала, что ты ничего не получишь, пока не поговоришь с ней лично. Прости». «Мне хотелось кого-нибудь убить». «Ты понимаешь, что твоего мужа и сына через считанные часы может разорвать на куски в глуши, в которой не ловит связь?» Я шел по коридору к маминому кабинету. Она быстро провела меня в свою личную комнату. Не в ту спальню, которую она время от времени делила с отцом. Мама кивнула. «Понимаю, но ты так же важен, как и они, милый». Я ничего не ответил, потому что по-прежнему не верил в это. Когда мы вошли, мама закрыла дверь и села за стол. Я не знал, зачем ей вообще офис. Все равно она не работала ни дня в жизни. И я остался стоять. У меня не было на это времени. Давай быстрее. И дай мне ключи от частного самолета. В частных самолетах нет кл... Это фигура речи, улыбнулся я. Говори, мам. Мать покачала головой, разглядывая свои пальцы. которые распластала на столешнице. «Я знаю, что ты злишься на меня, Хантер, и тому есть веская причина. Я родила тебя вне брака, чтобы отомстить твоему отцу, а потом сослала подальше, когда тебе было всего шесть. Ты имеешь полное право презирать меня, но, милый, ты должен понять, я не была тебе ужасной матерью, я просто была ужасной матерью и точка». «Когда я узнала, что беременна тобой...» Она сделала резкий вдох и отвела взгляд, качая головой, будто воспоминания были слишком тяжелыми. Если таков был ее план, как все наладить, то справлялась она на двоечку. «Это был самый счастливый момент моей жизни. Хочешь знать почему?» «Да не особо». «Конечно!» Вместо этого простонал я. «Согласен на все, лишь бы она выделила мне чертов самолет!» Мама посмотрела на меня блестящими глазами. «Потому что я знала, что буду любить тебя больше всех. Я была безумно влюблена в твоего отца, в твоего настоящего отца. Но Филипп не отвечал мне взаимностью. Он сбежал обратно в Хорватию, когда понял, что я собралась бросить Джеральда ради него». Полагаю, твой отец щедро заплатил ему, чтобы он исчез. Но ты был плодом моей любви, Хантер. По-прежнему им остаешься. Ты единственный мой ребенок, которого я кормила грудью и лелеяла до трех лет. Ух ты! Я польщен!» — съязвил я, не понимая, к чему она клонит. Но она подняла руку. «Я испытывала много трудностей». в том числе страдала от тяжелой депрессии. Порой я неделями не вставала с постели. Иногда твой отец силой вытаскивал меня из кровати, и у нас были серьезные ссоры. Однажды я даже вырвала ему клок волос, в другой раз сломала ему ребро. Я не годилась на роль матери, и отослать тебя, пока ты не увидел этого, казалось единственным вариантом. А потом надо было родить Эшлинг. Напомнил я. Это тоже было важно. Угробить еще одного ребенка. Эшлинг была моим извинением за Филиппа. Черт, звучит ужасно. Я втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Она вскочила с кресла и бросилась ко мне. Каждая клеточка моего тела превратилась в лед. Даже когда мама остановилась в паре сантиметров от меня. Даже когда начала опускаться на колени. «Черт возьми, Хантер! Я больше не могу это выносить! Ты должен меня простить!» «А то что?» – спросил я, сунув руки в карманы. На мгновение я даже забыл, что мне нужно было спасать свою поганую семейку. Так сильно увлекся мамиными попытками наладить наши отношения. Она подняла взгляд, стоя передо мной на коленях. «А не то я не дам тебе самолет!» «Твой муж и сын погибнут», — медленно проговорил я, внимательно на нее глядя. Она и впрямь сошла с ума. Улыбнулась мне, глядя глазами полными слез. Это была печальная, вымученная улыбка человека, которому больше нечего терять. «Ты убиваешь меня каждый день, когда не отвечаешь на мои звонки! Прошу!» Она опустила лицо к моим кроссовкам. господи иисусе неужели она собралась о черт собралась она собралась целовать мне ноги я не мог этого вынести не мог видеть как человек который произвел меня на свет теряет остатки гордости встань взревел я дернув ее за плечо я прощаю тебя правда теперь она плакала на да правда извинение вышло чертовски сумбурным Но очевидно, что для тебя это очень важно. А теперь, пожалуйста, ради всего святого, мам, отправь самолет. Он уже разогрет и ждет тебя в общем ангаре. О, я люблю тебя, Хант. Я не сдержался и обнял ее, неловко погладив по голове. Да, мам, я тоже тебя люблю. Моей последней остановкой перед посадкой на самолет был дом Бренненов. Сейлор жила в высотном доме вместе с родителями, так что сигналит, чтобы она спустилась, было бессмысленно. Мне пришлось тащиться к ее двери. Она открылась бодрым видом, будто на часах было не два часа ночи. Она ждала меня. «Ну что?» — Сейлор округлила глаза в ожидании. «Ты сказала своему отцу. Ты еще никогда не просила его о таком одолжении». «Я же должна была как-то тебе помочь». Тихо ответила она. «Я знал, чего ей это стоило, знал, как подрывало ее представление о самой себе и поклялся, что в долгу не останусь. Можно я сыграю с тобой в Кристиана Грея и приглашу в путешествие на моем частном самолете?» Я сверкнул белозубой улыбкой. Герой романа «Пятьдесят оттенков серого». «Пожалуй, только без БДСМ». «Фу, с тобой никакого веселья!» «Тогда пригласи кого-нибудь другого!» Рассмеялась Сейлор. Я вытащил ее из квартиры, с трудом сопротивляясь желанию поцеловать ее. «Веселье переоценивают. Идем!»